Глава 70. Отравление. Среда, 4 июля 2018 года. Мы сидели у меня в номере. Скарлетт с головой ушла в изучение газетных вырезок. Она просмотрела все отчеты о процессе Львовича, на котором журналисты оттянулись по полной. Я чувствовал, что ей уже не в моготу. она считала, что мы близки к цели. Я снова прочла все с самого начала писателя, пришла к тому же выводу «убийца левович но с него сняли обвинение в убийстве. «За отсутствием доказательств», — уточнила она, — «не придирайтесь к словам. Если нет доказательств, нет и дела. Обвиняемый невиновен, пока не доказано обратное. Мне не дает покоя тот факт, что вещи Тарнегола нашли в номере Жан Бенедикта Хансена». Что знал Жан Бенедикт? Как он был связан с Львовичем? Вот в чем загвоздка. И какие у вас соображения? – спросил я. Например, мы не знаем, по чьей вине произошло массовое отравление во время корпоративного уикенда. Нам известно, что Макер и Жан Бенедикт проверяли ящики с водкой, но Макер Эвезнер сказал полиции, что искал бутылку из специальной серии, а Жан Бенедикт Хансен по понятным причинам показания дать не мог. Скарлетт хотела во что бы ты ни стала расспросить Макера. Но после того краткого разговора в банке все наши просьбы о встрече оставались без ответа. Очевидно, одно продолжала она. Ни Макер эвеснар ни Жан Бенедикт Хансен не пострадали. Они не фигурируют в списке гостей, госпитализированных в тот вечер. И она помахала списком, обнаруженным в полицейском рапорте. А Лев Львович, спросил я, он отравился. Скарлетт подчеркнула его фамилию. Она снова взглянула на перечень пострадавших и обомлела. «Боже мой!» — воскликнула она. «Что такое?» «Боже мой!» — повторила она. «Посмотрите!» Она обвела красной ручкой одно из имен и протянула мне листок. «Арма, домработница Эвезнеров», — сказала Скарлетт. «Она значится среди жертв отравления. Арма находилась в паласе Вербье в те выходные, когда произошло убийство».